Чаще всего Митя обедал в пустом привокзальном кафе вдвоем со своей обидой. В обиде было что-то почти материальное. Казалось, она скоро примет человеческий облик. Ничего удивительного. Митя усердно работал над ней, накачивая своими переживаниями. Митя обижался на то, что ему 37, а он уже просто развалина. Ходячая энциклопедия болезней. Больше десяти лет он проработал корреспондентом отдела общества в крупнейшей государственной газете, в подотделе «Религия». Он знал всех, и все знали его. Соседи по Open Spaceу завидовали его текстам, темам, его кругу общения. Все собирались послушать, как он брал комментарии. «Добрый вечер, отец Иларион. Удобно сейчас говорить?» «Доброго дня, Крутояр. Я ведь говорю с Крутояром?» «Алло, это зороастрицы Петербурга? Рад приветствовать!» Вокруг Мити постоянно вертелись стажеры. Он научил работать десятки молодых журналистов. Они бегали Мите за кофе, внимали ему с покорностью. А теперь все как один трудоустроились в зарубежных редакциях. Работали в Амстердаме и Праге, на худой конец в Вильнюсе, Риге. А их гуру Митя сидит в грузинской деревне и за деньги расточает комплименты пенисом незнакомых мужчин. Его работа — разводить этих наивных парней на мелкие траты. На покупку так называемого допконтента. Никаких накоплений, никаких перспектив. И Мити еще предлагали считать, что он хорошо устроился. За обедом Митя слегка напивался. Он заказывал аперитив — шот чачи но официантка всегда приносила 100 граммов. Пить их не хотелось, но Митя пил. Его развозило, а потом начинала подташнивать. Обычный обед — грузинский салат с тертым грецким орехом и горшочек лобио, бурлящее темное варево, ведьмовской котел. Он глядел в горшочек с легким испугом, как будто боясь и надеясь узреть в нем ближайшее будущее. Обида охватывала его как по часам, в одно и то же время, перед обедом. Явная связь между предвкушением пищи и горькими размышлениями. Хотя обычно кафе было пустым, иногда Митя заставал пожилого мужчину с усами, который ему кого-то смутно напоминал. Этот дед медленно выпивал кружку пива и, отерев губы, уходил, ни слова не говоря. Вид у него был слишком целеустремленный для человека, пьющего пива в разгар рабочего дня.